Глава 43. Диана. Прыжок вниз был не так уж плох. Куда хуже была обжигающая холодная вода. Мы выбрались на сушу, вылили воду из ботинок и постарались побыстрее высушить одежду. Карта Авы превратилась в размокший кусок бумаги. Изображения были размыты, но все же читаемы. Мы прошли около мили по застоявшейся воде. Наши ноги облепили и грязь. Мои ботинки цеплялись за корни, камни и трещины, и мне с трудом удавалось сохранить равновесие. Никто из нас не знал, насколько длинным был этот туннель. Все мы были раздражены и ужасно устали. Прошли часы, если не дни. Я не могла сказать точно. В очередной раз, зацепившись за камень, я едва не упала лицом в зловонную жижу. Прислонившись к ближайшей стене, я вытащила из ботинка тягучую зеленую массу и отбросила ее в сторону, ругаясь себе под нос. «Ненавижу!» Я оттолкнулась от стены и снова поскользнулась, с трудом сохранив равновесие. «Джунгли!» Лиам остановился, чтобы меня дождаться. Судя по карте Авы, мы уже совсем близко. Я фыркнула и выпрямилась. Ты говорил то же самое час назад. Я не говорила ему, как больно было падать в эту проклятую ледяную воду. Я не говорила ему о фантомных болях, которые не давали мне спать прошлой ночью. Я чувствовала себя утомленной и слабой. И все это было вызвано тем, что я ничего не ела. Авы и Джеральда остановились и оглянулись на нас. Лиам вздохнул. «Тебя исцелила божественная сила. Почему ты идешь так медленно?» Я возмущенно вскинула руки. «Ох, прошу прощения! Может, это кого-то из вас чуть не разорвали на части, протащили под джунглям, а затем волшебным образом собрали по кусочкам прошлой ночью?» «Думаю, нет». «Мне все еще немного больно, понимаешь? Дай мне передохнуть!» К тому же трудно держать темп, когда каждый метр нашего пути сопряжен с какими-то препятствиями. Я попыталась выпрямиться, и мышцы моего живота мгновенно свело от боли. Я сдержала вздох и на секунду схватилась за бок. Он посмотрел на меня помрачневшим взглядом. «Ты мне этого не говорила!» «Ну, мы были...» Я сделала паузу, поняв, что на нас смотрят Ава и Джеральда. «Заняты?» Я зажгла на ладони новое пламя и пошла вперед. Божественное исцеление не имело значения, если на меня нападали существа, в чьих венах текла та же кровь. Конечно, благодаря Леому мои раны затянулись, но внутри я все еще чувствовала боль». Я не стала говорить ему об этом вчера вечером. Мне не хотелось, чтобы он перестал ко мне прикасаться. Лиам изучал меня, мою позу и выражение лица. Серебряная сфера в его руке потухла, и он направился ко мне. Звук его ботинок отдавался эхом при каждом шаге. Я смотрела, как он приближается. Его сила шла впереди него, окутывая меня теплом. Прежде чем я поняла, что он задумал, он поднял меня в воздух. Одна рука поддерживала меня под спину, другая — под ноги. Я выдохнула от неожиданности. «Лиам, что ты делаешь?» «Нам осталось пройти совсем немного, а ты не сможешь ходить, пока не вылечишься должным образом». Ава и Джеральда переглянулись, но ничего не сказали. Лиам прижал меня к своей груди, а я обняла его широкие плечи. Боль в ногах и ступнях мгновенно утихла. «Если бы я знала, что ты меня понесешь, я бы сказала об этом гораздо раньше». Он фыркнул и коснулся губами моего лба, прежде чем повернуться к нашим спутникам. «Сколько еще?» Ава и Джеральда уставились на нас с одинаковым удивлением. На вопрос Лиама... Ава лишь покачала головой. Думаю, еще несколько миль. Лиам кивнул. Остаток пути прошел в тишине. Я обхватила руками его шею. Мое тело было готово петь от облегчения. Лиам нес меня, кажется, еще около часа. Он не жаловался, не показывал свой дискомфорт и вел себя так, словно я не была обузой. Было очень приятно почувствовать это, хотя бы ради разнообразия. Тишина внутри нашей маленькой группы казалась немного напряженной, но у меня не было сил поддерживать разговор. Ава молча указывала путь. Казалось, что каждый следующий туннель ничем не отличается от тысячи предыдущих. Но когда Ава повела нас вверх по небольшому склону и завернула за угол, Лучи солнечного света осветили несколько полуразрушенных каменных памятников. Мы остановились и заморгали. Наши глаза медленно привыкали к внезапному свету. Лиам осторожно поставил меня на землю и взял за руку. Я последовала за ним, пройдя под большой колонной, упавшей на противоположную стену. За ней была комната мы остановились, увидев в ней четыре каменных гроба. Они стояли друг напротив друга, образуя четырехугольник. Потолок представлял собой высокий конусовидный свод. Как и в любом другом заброшенном храме, стены были покрыты мхом и виноградными лозами. Сквозь арочные дверные проемы были видны комнаты поменьше, и там тоже были гробы. «Почему Виктория хотела, чтобы ее похоронили так далеко от цивилизации?» — спросила я, медленно поворачиваясь, чтобы оглядеть мавзолей. «В таком сыром, грязном месте!» Она не хотела подвергать риску город, который любила. «Было безопаснее спрятать книгу как можно дальше от того места, которое она считала домом», — ответил Лиам, делая шаг вперед. В какой из этих могил похоронена Виктория? Ава покачала головой. «Я не знаю. Мама не хотела подвергать меня опасности, поэтому ничего не рассказывала. Она оставила мне только эту карту, и она заканчивается именно здесь. Хорошо. Разделимся и изучим местность. Возможно, так нам удастся что-то найти». Лиам осмотрел первые два гроба, а я проверила оставшиеся. Все они выглядели обычно. Фигуры, вырезанные на крышках, напоминали воинов, сжимающих в руках каменные мечи. Ава и Джеральда разошлись, чтобы обследовать комнаты поменьше. Я видела, как свет их факелов отбрасывает тени на каменные стены. Вызвав пламя, я направилась в самую дальнюю от входа комнату. Когда я вошла внутрь, меня приветствовало шипение. Прямо у моих ног змея свернулась в спираль и готовилась к нападению. Я опустилась на колени, протянула руку и схватила ее за шею. Она зашипела и открыла пасть, прежде чем успокоиться, обвив своим длинным телом мою руку. «Эй, малыш!» Не хочешь показать мне, где находится древняя книга? Луч солнечного света пробивался через небольшую дыру в потолке, освещая стоящий позади меня гроб. Я подошла ближе и увидела, что, в отличие от остальных, на нем была изображена женщина. Змея же вырвалась из моих рук. Прекрасно. Животные все чувствуют. Я проследила за тем, как она уползает, прежде чем повернуться обратно к гробу. Руки женщины были скрещены на груди. Мрамор выглядел чистым и нетронутым. У нее были длинные распущенные волосы. Лицо выражало спокойствие и умиротворение. Пальцы были украшены кольцами, а на одном из них виднелся знак ритуала «Десин». Несмотря на то, что это был всего лишь камень, я чувствовала исходящую от женщины печаль. Моё сердце сжалось. Теперь я немного лучше понимала, что значит потерять любимого человека. Это была жена Азраила. Я наклонилась поближе, чтобы лучше рассмотреть изображение, и положила руки на крышку. Меня пронзила резкая боль, и я зашипела, отдернув руку. Кожа на моих ладонях покрылась волдырями и пузырями, прежде чем снова зажить. «Твою мать!» — огрызнулась я. «Диана, что случилось?» Лиам заметил мою полузажившую руку и схватил меня за запястье, притягивая к себе. «Ты ранена?» «Как?» Слова замерли у него на языке, когда он заметил гроб. «Кажется, я ее нашла», — сказала я. Лиам посмотрел на уже зажившую руку и поцеловал мою ладонь, прежде чем отпустить мое запястье. У меня перехватило дыхание, и я сжала пальцы в кулак. Лиам провел рукой по крышке гроба, едва касаясь ее. Его глаза блестели, серебряные кольца на пальцах светились. Я наблюдала, как крошечные искорки электричества вырвались из его ладони и потянулись к камню. Гроб скрипел и шипел. Резьба светилась уже хорошо знакомым мне кобальтовым светом. Лиам отвел руку и притянул меня к себе. Каменная крышка сдвинулась с громким скрипом, нарушившим многолетнюю тишину. Я встала на цыпочки, пытаясь заглянуть через плечо Лиама. Внутри лежала одетая фигура. Ее мумифицированные руки были скрещены на груди. «Это не Виктория!» — прошептала я. Лиам покачал головой. «Нет». «Это не она. Когда небожители или боги умирают, энергия, породившая нас, возвращается туда, откуда она пришла. Тело не остается. Должно быть, это кто-то из ее доверенных. Я отошла в сторону, и Лем заглянул внутрь. В гробу лежали останки того, кто когда-то был человеком». Посеревшее и высохшее от времени тело было покрыто белой шалью. Шею украшали бусы и драгоценности, а в руках мертвеца была сжата старая потрепанная книга. Она была толстой, по меньшей мере на тысячу страниц, и сделана из странной материи, не похожей на обычную бумагу. На кожаной коричневой обложке были выгравированы различные символы, а сбоку располагались две серебряные защелки. Книга Азраила! Мы ее нашли! Мы не только ее нашли, но и сделали это раньше Кадена и Тобиаса. Лиам заглянул внутрь, осторожно высвободил книгу из пальцев мертвеца и прошептал извинения, вынимая ее из гроба. Его глаза сияли. Ослепительная улыбка сверкала на его усталом, заросшем щетиной лице. Я уставилась на Лиама, в очередной раз восхищаясь его красотой. Я была готова на все, чтобы как можно чаще видеть его по-настоящему счастливым. Для меня было загадкой, как ему удалось так быстро проникнуть в мое сердце. Но не было сомнений, что он вызвал во мне эмоции, которые я даже не надеялась испытать. «Мы сделали это», — сказал он, прижимаясь к моим губам. Поцелуй был коротким, но пылким. Он отстранился, и я усмехнулась, слегка куснув его подбородок. Он крепко меня обнял, прижимая мое тело к своему. «Скорее ты это сделал», — поправила я. «Я просто наемная сила». «Нет, мы это сделали. Ты права. Ты всегда была права. Я бы не справился без тебя», — сказал он, всматриваясь в мои глаза. «Я почувствовала, что моему сердцу стало тесно в груди». А я знала, что даже такой тугодум, как ты, однажды это поймет. Опять твои дерзкие шутки? Он ухмыльнулся, прежде чем быстро меня поцеловать. Конечно, кто еще будет усмирять твое эго? Я посмотрела на книгу, зажатую в руках Лиама. Исходящая от нее энергия неприятно пощипывала мою кожу. Я осторожно высвободилась из его объятий. Лиам, который, казалось, замечал малейшие перемены в моем поведении, тут же переложил книгу в другую руку. Наконец я поняла, что имел в виду Каден, сказав, что книгу невозможно с чем-то спутать. Я не могла точно описать это ощущение, но оно говорило само за себя. «Черт, эта штука и правда мощная!» Она почти пульсирует от энергии. Я вздрогнула. Лиам неохотно сделал шаг назад, отодвигая книгу еще дальше от меня, словно боялся, что она может причинить мне боль. Извини, а теперь давай вернем книгу в гильдию. Мне нужно позвонить остальным и сообщить, что мы ее нашли. Кроме того, тебе нужен душ. От тебя ужасно пахнет. Эй! Возмущенно крикнула я. Я уверена, что от тебя пахнет не лучше. Он вышел из комнаты, и я последовала за ним. Сейчас меня это не волнует, хотя от меня воняло и похуже. Долгие битвы с тварями чьи внутренности приходилось отмывать по несколько дней, сказал Лиам, одарив меня жестокой ухмылкой. Эй, тебе пора перестать улыбаться. Ты начинаешь меня пугать, — сказала я, искоса поглядывая на Лиама. Что я могу сказать? Я счастлив. Мы нашли книгу Азраила. Теперь мы можем справиться с любой угрозой. Что может случиться? Я с силой хлопнула его по плечу тыльной стороной ладони. — За что? — спросил он, потирая плечо. «Ты ненормальный? Разве можно такое говорить, пока мы отсюда не вышли?» — прошипела я. Лиам покачал головой, не переставая улыбаться. «Зачем же так сильно?» Я улыбнулась, собираясь придумать очередной остроумный ответ. Но рядом раздались чьи-то шаги. Мы одновременно вскинули головы. Перед нами стояли Ава и Джеральдо. Вы ее нашли? Вот и все, не так ли? – спросила Ава, сделав шаг вперед. Лем слегка приподнял книгу в воздух. Да. И кажется, могила твоей матери была запечатана, так что только я мог ее открыть. Джеральда кивнул. Ава вздохнула, положила руки на бедра и улыбнулась. «Ну, это объясняет, почему нам так долго не удавалось ее открыть. Пришлось сжечь несколько небожителей. Но что поделаешь?» До меня медленно доходил смысл ее слов. «Что ты сказала?» Ава не пошевелилась и не ответила. Ее тело словно окаменело. На ее лице застыла неподвижная полуулыбка. Взгляд Джеральда оставался прикованным к книге, которую держал Лиам. «Мы простояли так примерно полсекунды, прежде чем я поняла, что мы облажались. Чертовски облажались!» Лиам, должно быть, почувствовал перемену в воздухе раньше меня. Его лицо заметно напряглось. Внезапно тело Авы дернулось в сторону, Ее рука согнулась под неестественным углом, а шея с щелчком надломилась, обнажив кость. Перед нами разворачивалась сцена ее смерти. Тело Джеральда содрогнулось, его позвоночник деформировался, а лоскуты кожи сами собой отрывались от туловища, обнажая мышцы. На его теле проступили следы укусов и рваные раны, словно его растерзало дикое животное. Он вздрогнул. Его глаза широко распахнулись и стали тускло-белыми. В тот момент я поняла, что всё это время здесь пахло неотвратительной стоячей водой, а ими. Они были мертвы и гнили. Я отступила назад и схватила Лиама за руку, пока он в ужасе смотрел на меня. «Нам нужно идти, сейчас же!» — огрызнулась я. «Что это такое?» «Смерть! И только один человек имеет над ней власть!» Головы Авы и Джеральда откинулись назад, их сломанные челюсти широко распахнулись. Лишь одно существо обладало достаточной силой, чтобы выдать мертвого небожителя- за живого. И я знала, что уже слишком поздно. С диким ревом они призывали своего хозяина. Этот вопль заставил меня заткнуть уши. Лим вздрогнул, и я увидела короткую вспышку серебряного света. Он полоснул своим клинком по шее Джеральда. Его голова покатилась по земле, но тело оставалось в вертикальном положении. Я потянула Лиама за руку. «Это не сработает. Они уже мертвы. И тот, кто их контролирует, использовал их как марионеток». Мои слова подтвердились, когда изобрубка горла Джеральда... Снова вырвался ужасный вопль. Кажется, я впервые видела Лиама по-настоящему потрясенным. Не обращая внимания на то, что осталось от Авы и Джеральда, я развернулась, судорожно ища глазами другой выход. Я знала, что нас ожидает, и у нас не было ни малейшего шанса на победу. Я даже не была полностью здорова, Трещины в камне, сквозь которые проникал свет, заполнились грязью и камнями. Я пыталась выкопать проход. Ногти на моих руках сменились когтями, пока я в отчаянии искала еще одну секретную дверь. Нам нужно было уходить и как можно быстрее. «Диана, остановись!» — рявкнул Лиам, хватая меня за руки. «Другого пути наружу нет». Я говорил тебе это. Мы должны попытаться, закричала я, отдергивая руки назад. Его взгляд наполнился беспокойством. Он увидел, что меня охватил настоящий ужас. Что будет, Диана? Кто сюда придет? Внезапно в комнате воцарилась тишина. Джеральда и Ава перестали выть. Я услышала шаги тяжелых ботинок и тихое насвистывание. Лиам подошел ко мне, и я сглотнула, устремив взгляд на дверной проем. Энергия в комнате изменилась, и свист прекратился. Тобиас вошел в мавзолей. Его руки были засунуты в карманы так, словно он вышел на вечернюю прогулку. На нем был темный приталенный пиджак — и такие же брюки. Когда он вышел на свет, я поняла, что цвет его одежды был обусловлен кровью, насквозь пропитавшей ткань. Он остановился и вытащил руки из карманов. Сверкнув глазами, он слезнул остатки крови с когтей. Он убил и съел всех стражников, охранявших вход в храм. Я это чувствовала. «Ну-ну-ну! No, no, no. Неужели эта сучка может что-то сделать правильно?» «Тобиас!» — сказала я, встав перед Лиамом. «Если я буду стоять под правильным углом, он не увидит книгу в руке Лиама. Нам нужно уйти отсюда до появления Кадена. Вероятно, я бы смогла справиться с Тобиасом в одиночку. Но если здесь окажется Каден...» У нас не останется шансов. «Самкель! Губитель мира! Разрушитель!» — хмыкнул Тоби, взглядя на Лиама. «Существо со множеством имен!» Я чувствовала, как энергия Лиама пульсирует и накаляется. Я знала, что в эту секунду его глаза светятся серебром, Последняя фраза Тобиаса должно быть за дело его живое. Неужели Тобиас знает что-то, чего не знаю я? «А как называют тебя?» — спросил Лиам. В его голосе слышался гнев. «Неужели Диана не сказала тебе, кто я?» — спросил Тобиас, притворно прижав руку к груди. «Как странно, ведь ты ее...» «Как ты сказала?» Он поднял руку, и труп Авы выпрямился. Ее голос повторил мои слова. «Я его друг!» Фраза с бульканьем и хрипом сорвалась с холодных губ Авы. Тобиас опустил руку, и ее тело безвольно упало на пол. «Она была хорошей марионеткой», — сказал Тобиас, наблюдая, как разлагается Ава. «Они оба». «К сожалению, мне пришлось с ними распрощаться, поскольку вы решили прыгнуть в эту проклятую воду». «От влажности мертвая плоть быстро портится», — сказал Тобиас, подходя к одному из гробов. Он провел рукой по пыли на крышке и растер ее между пальцами. «Ты контролируешь мертвых», — сказал Лиам с легким удивлением. Некромантию запретили уже много веков назад. «Я не единственное древнее существо, которое совершает злодеяние, король-бог», — сказал он. «Она все о тебе знает? Ты рассказал ей о клинке забвения. Ты сказал ей, сколько наших ты ему уничтожил. Ты сказал ей правду. Или вы, ребята, сразу перешли к той части, где она раздвигает свои красивые ножки». «Иди к чёрту, Тобиас!» — прорычала я. Мои когти впились в ладони. «Она чудовище, Самкеэль, и одно из самых жестоких!» — огрызнулся он в ответ. Его губы исказила злая усмешка. «Не позволяй этим застенчивым глазкам и милой улыбке тебя обмануть». Она убивала и наслаждалась этим. Она стала правой рукой Кадена не потому, что ей нравится стоять на коленях. Я почувствовала, как Лем напрягся, и на мгновение забеспокоилась о том, что он обо мне подумает. Он знал, на что я готова пойти ради Габби, но не знал, насколько кровожадной я могу быть. Но сейчас меня должен волновать Игморутен, стоящий перед нашим единственным выходом. Нельзя допустить, чтобы он заполучил книгу. Сейчас наше с Лемом прошлое не имеет значения. Это не должно меня волновать. И все же в глубине души я чувствовала беспокойство. Почему ты притихла? Не хочешь, чтобы твой новый друг узнал, насколько ты ужасна? — Я знаю, она милая, но она такая же, как мы, губитель мира. — Не важно, что шепчут эти красивые губки возле твоего члена, — сказал Тобиас, подходя к другому гробу. — Ты знаешь, что вы воняете друг другом? Это отвратительно. Могу только представить, что сделает Каден, когда узнает о ее предательстве. — Интересно. «Заставит ли он Габи молить о пощаде, когда будет по одной отрывать ее конечности?» Что-то во мне щелкнуло, и я на полной скорости бросилась к нему. Я едва услышала крик Лиама. «Нет!» Я ударила Тобиаса о стену настолько сильно, что на нас посыпались куски камня. Я слишком поздно поняла, что он меня провоцировал и попалась на эту удочку. Он схватил меня за руки, скрутил и прижал к стене. В темной комнате глаза Тобиа сосветились ярко-красным огнем. Он схватил меня за горло и поднял над землей. Его когти вонзились в мою кожу. Мою спину царапал камень. «Где Лиам?» Спина Тобиаса закрыла мне обзор, а сама комната была погружена в глубокую тьму. Обычно мне не требовался спасатель, но сейчас я бы не отказалась от небольшой помощи. «Ты так слаба, Диана! Ты что, плохо ела?» «Нехватка белка в рационе?» — спросил Тобиас. Он улыбнулся и я увидела, как его зубы превратились в острые клыки. Он наклонил голову и вздохнул. «О, ты и правда ничего не ешь, да? Вот почему ты не можешь исцелиться. Хочешь притвориться смертной? Как-то раз ты уже пыталась. Думаешь, на этот раз будет лучше?» В следующее мгновение Лиам оказался позади Тобиаса. Его глаза горели серебром, когда он схватил его за плечо. Я почувствовала, как рука Тобиаса сжимается на моем горле, а затем его подбросила в воздух. Он насквозь пробил стену и с грохотом приземлился на землю, оказавшись под обломками камня. «Что я говорил тебе об эмоциях? Контролируй, Диана!» сказал Лиам, помогая мне подняться на ноги. Я обхватила руками горло. Мои пальцы были липкими от крови. «Да, я действительно не подумала», сказала я хриплым голосом, опираясь на руку Лиама. «Лиам, он сильнее меня. Он убил и съел охранников. Нам нужно уйти». Со стороны Тобиаса раздался грохот, и мы синхронно повернули головы по направлению к шуму. Он вышел из тьмы, стряхивая пыль и каменную крошку со своей одежды, словно ничего не произошло. Пристально посмотрев на нас, он поправил пиджак и выпрямился. На нем не было ни единой царапины. «Как грубо!» Тобиас размял шею и переступил через кучу обломков. «Ты спросил, кто я, Самкель? Тембр его голоса изменился, заставив стены вибрировать, и я знала, что за этим последует. Позволь мне продемонстрировать. Тело Тобиаса треснуло и согнулось. Из его плеч и локтей выросли толстые костяные шипы. Его кожа приобрела чернильно-черный цвет с красным отливом а черты лица стали еще более угловатыми и резкими. На его голове выросли четыре острых рога. Его когти удлинились и изогнулись, а из улыбающейся пасти сверкнули острые зазубренные клыки. Воздух стал тяжелым и сдавленным. Сила Лиама наполнила комнату, и я едва могла дышать. Я бросила взгляд в его сторону и увидела на его лице удивление. Я обвела рукой его запястье, но он не обратил на меня никакого внимания. «Хальднунен!» — прошептал Лиам. Тобиас ударил его ледяной ухмылкой. «Я уже много лет не слышал своего настоящего имени, Самкель. «Это невозможно!» У Лиама перехватило дыхание. «Ты погиб вместе с моим дедом. Я видел тексты, я читал их. Я знаю их наизусть». «Это то, что сказал тебе отец?» Тоби цокнул языком. «Твоя семья состоит из лжецов, Самкеэль. Жаль, что ты понял это слишком поздно». Лиам расправил плечи, глядя на Тобиаса. «Не имеет значения, кто ты. Тебе понадобится армия, чтобы меня остановить!» В ответ раздался ледяной смех Тобиаса. Он развел руки в стороны, сжав кулаки. Его когти впились в ладони. Из ран полилась свежая, теплая кровь. Он заговорил на древнем языке Игморрутинов. Кровь, хлынувшая между его пальцами, шипела и дымилась, соприкасаясь с каменным полом. «Что ж, Самкель, в таком случае мне очень повезло», сказал он глубоким угрожающим голосом. «У меня как раз осталось...» Несколько запасных тел. Камень впитал его кровь, и мавзолей затрясся. Мы с лемом в ужасе наблюдали за тем, Как крышки медленно соскальзывают с гробов. Глухие вопли и стоны наполнили склеп. Земля под нами разверзлась, И мертвецы восстали.